Глава одиннадцатая. Старик Путчи и его дракон. Хмурый пилот молча указал ему место в кабине. Маленькая авиетка взвелась над Стормер-Сити, как серебристая стрекоза. Ганс вновь увидел город с высоты. Чертову подкову, стеклянный шар, в котором он просидел так долго, ракету, наклонно лежащую на подъемной площадке. но вот город остался позади. Внизу пропасть между скалами вправо океан. На его поверхности виднелись дымки военных кораблей. Навстречу Гансу летела горная площадка с высочайшими радиомачтами. Пилот выключил мотор и снизился спиралью. Авиетка остановилась на очень небольшой посадочной площадке. Ганс сошел с гондолы, Пилот молча кивнул ему на прощание головой, и как только Ганс отошел на несколько шагов, взвился в воздух, обдав молодого человека струей холодного воздуха, смешанного с моторными газами. «В самом деле это похоже на приключение. Меня, словно тизея к Минотавру, отправили на это угрюмое плато», — думал Ганс. «Почему Винклер предупреждал меня, чтобы я не сворачивал никуда в сторону? Зачем на каменистой почве...» где в сущности нет никакой дорожки, насыпали эту песчаную нить Ариадны? Почему посадочная площадка так далеко от радиостанции? До нее добрых полчаса ходьбы. Странно. Да и самой-то станции не видно. Одни мачты торчат из земли. Кругом ни деревца, ни строений. Даже жилых домов не видно. Где же здесь живут? Ганс осмотрелся вокруг. Слева за небольшим выступом скал он заметил едва поднимающуюся над выступом крышу. Прямой путь к этому строению вел мимо мачт, но дорожка делала большой полукруг. Зачем? Почему бы не сократить расстояние? Никаких видимых препятствий и опасностей нет. Не минирована же в самом деле здесь площадь. Размышляя обо всем этом, Ганс не заметил, как несколько отошел от белой полосы, намечающей путь. «Порзихт! он Осторожно!» Вдруг услышал он предостережение сразу на трех языках. Из-за угла показалась чья-то взлохмаченная голова и поднятые кулаки. «Идите прямо по белой черте!» — кричал человек на скверном английском языке. Ганс снова свернул на белую черту и ускорил шаги. — Ай, молодой человек, не слушает инструкций. Ах, плохо! Человек уже вышел из-за угла. Это был старик с непокрытой головой. Горный ветер трепал его густые седые кудри и бороду. На нем был надет легкий плащ, и полы его развивались на ветру, как крылья. — Ну и что? Хотите смерти? — и он указал пальцем на радиомачту. — Миллион киловатт, да. Вокруг антенна, сильный электрический поле. Дерево разряд, столб разряд, человек разряд. Бах, молния, пепел. А? Сюда ко мне. Гансфингер? Молод мальчик, не коммунист? Ганса смутил этот неожиданный вопрос. Путчи погрозил пальцем. Луиджи крепко взял Ганса за руку как маленького ребенка, и потащил за собой, непрерывно болтая. Сейчас покажу. Радиостанция в земле и обложен слоем металла. Короткие волны — огромная мощность. Проникнуть внутрь — расплавят, сожгут людей. О, какая мощность! Шестьсот тысяч лир за киловатт в час. Хорошо, а? Маркони такие не снились. Скоро будет дешево. Цандер очень придумчик. Я тоже придумщик. Старик Метьюс. Хвалился, я делал. Путчи плюс Цандр. Могучая сила. Электроэнергия без провода. Осторожно. Сейчас выключу работу станции. Тогда можно дальше идти. Передача электричества по радио. Аэропланы. Склады снарядов. Армии смерть. Лучи смерти. Ото. Ах, как жаль, что меня не берут в ракета. Лучше смерти с ракета на Красной армии. — Финита! — Вот у них какие замыслы, — подумал Ганс. — Коммунист умрет! Хо -хо -хо — Хо-хо-хо! — кричал Пуччи, словно его лучи смерти уже поразили коммунизм. Его бессвязная речь была похожа на бред, и Гансу стоило больших трудов понять его. Дело же сводилось к следующему. Пуччи предложил акционерам Ноева Ковчега устроить межпланетный корабль, который двигался бы при помощи электричества, передаваемого с Земли, используя магнетизм земного шара. Шесть мощных радиостанций должны передавать радиоволны в небесное пространство и заряжать электрокорабль положительным или отрицательным электричеством. В зависимости от того, нужно ли его отталкивать или притягивать по отношению к Земле, Луне или к другим планетам. Научно... Проект был хорошо обоснован, но компания не решилась принять его. Акционеров испугали колоссальные расходы. Главное же, такой звездолет всецело зависел бы от источника энергии, находящегося на Земле. А Земля-то и была самым ненадежным местом в Солнечной системе. Что если коммунисты захватят радиостанции, направляющие электролучи? Тогда Путчи предложил другой проект. применить в борьбе с большевиками свои лучи смерти, посылая их, между прочим, и со звездолета. Проект его сводился к тому, чтобы направлять параллельные X-лучи и при их помощи ионизировать частицы воздуха, в котором создавалась как бы невидимая цепочка электропроводник между аппаратом и объектом нападения. Проект этот чрезвычайно заинтересовал членов общества, как и сам автор, Ярый антибольшевик. Проектом занялась и Лига борьбы с большевиками. Что же касается посылки Х лучей со звездолета, то Сандер дал отрицательное заключение. В то время, когда был предложен проект, на звездолете не имелось достаточных для этого запасов энергии. Поэтому для того, чтобы можно было использовать звездолет в военных целях, ковчегу пришлось бы из эвакуационного судна превратиться в боевое, спуститься довольно низко к поверхности Земли, а следовательно подвергнуться всем случайностям действующей боевой единицы. «Не забывайте», — говорил Цандр, — «что родина звездолетов Советы. Там родилась и была научно разработана теория реактивных двигателей». Вокруг Циолковского выросла целая плеяда советских специалистов, его учеников. Что если советы двинут на Ноев ковчег, который вздумал бы принять участие в боевых наступательных операциях целую флотилию звездолетов? Пассажирам ковчега не поздоровится. Ни путчи рассказывавшей об этом Гансу, ни сам Ганс, не знали о том, что цандер давая такое заключение, был. не совсем объективен. В нем говорил его традиционный пацифизм. Как обычно, он, ученый, не хотел служить целям истребления. Военизация звездолета сузила бы те чисто научные задачи, которые ставил себе Цандер. Но его доводы были основательны и казались тем более убедительными, что пассажиры Ковчега вовсе не желали теперь подвергать себя военной опасности. Не для того ли они решили даже оставить Землю, чтобы забраться подальше от всех этих войн и сопряженных с ними личных опасностей? Путчи утешали только тем, что его лучи могут быть применены другими, специально построенными военными звездолетами, или, вернее, реактивными воздушными кораблями. Для Ноева Ковчега же знания и опыт Путчи могут быть использованы в иной области. Он был приглашен в качестве главного инженера для организации сверхдальней радиосвязи ковчега с землей. В своей области он был весьма компетентен и мог быть действительно очень полезен. Пассажирам ковчега необходимо знать, что делается на земле, как идут мировые события и можно ли вообще будет вернуться на землю. Путчи со своей радиостанцией должен был взять на себя, как образно сказал епископ, роль голубя. приносящего в клюве масличную ветвь, знак окончания потопа. Путчи взялся организовать не только двустороннюю радиотелефонную связь «Земля-Ковчег», но и установить на ковчеге супертелевизор, дающий возможность пассажирам видеть все происходящее в любом уголке Земли. Предполагалось, что центральные телевизионные радиоустановки, имеющиеся в столицах и крупнейших городах, будут шифром передавать радиоизображения на станцию в Стормер-Сити, а путчи транслировать их к овчегу.